Глава четырнадцатая. Злоключение рунного жреца. Телохранители Скарсника грубо вывели меня с тронной площадки. Они были не больше меня, лишь их огромные шляпы позволяли им возвышаться надо мной. Но в их тонких конечностях таилась недюжинная сила, и мои руки вскоре страшно заболели от их хватки, пока они вели меня вниз в лабиринт гоблинских строений вокруг подножия помоста. В это время в городе гоблины были неактивны. Красные глаза поблескивали в дверных проемах лачуг. Гоблинская болтовня то слышалась, то утихала. Дикий смех закручивался по запутанным улочкам гоблинского городишки. Приглушенный крик то раздавался, то резко потом обрывался, будто ножом отрезанный. «Меня тащили дальше. Гоблины вставили мне под ножки или тыкали без предупреждения в меня своим оружием, а еще страшно смеялись, когда я спотыкался. Я изо всех сил старался показать свое безразличие, при этом отчаянно пытаясь заметить любые признаки их зловредных проделок, все время боясь последнего смертельного удара клинком. Но он так и не последовал». Очевидно, их жестокость ограничивалась тем, чтобы постоянно вредить новому питомцу их хозяина. Меня отвели к проему в стене пещеры между двумя статуями, обратившимися в мелкие обломки. Они толкали меня вниз по лестнице, скользкой от влаги и фекалий. На разных расстояниях друг от друга находились держаки с факелами, и большая часть пути была слишком темна, чтобы что-нибудь видеть». Я замедлился, и они нетерпеливо на меня зашикали, так как сами ступали уверенно и остро видели в этой темноте. Зловонный ветер дунул из глубин, неся с собой вопли от пыток самого мучительного характера. Мы спускались все ниже, лестница плотно закручивалась. Множество ступенек стали покатыми от постоянного использования. И я несколько раз чуть насмерть не свалился к вящему веселью моих пленителей. Вопли прекратились. Были стоны, а потом тишина. После множества долгих минут этого кошмарного спуска тусклый свет огня пришел мне на помощь. Он становился ярче, когда мы прошли последние несколько витков лестницы, и потом я оказался в подвале. Я задыхался от вони смеси экскрементов, запекшейся крови и тухлого мяса. Подвал был длинный, с бочкообразным сводом. Его опоры были вырезаны прямо в камне горы. Сводчатые боковые помещения были перекрыты железными решетками по всей длине. Чем бы оно ни задумывалось гномьями-зодчими, я думаю, кухней, сейчас это были тюремные казематы из карстника». Жалкие оборванцы полудюжены раз с понурыми головами были скованы вместе. На них не было ничего, кроме трепья, защищавшего их от холода камня. На другом конце каземата в огромном камине горел огонь. Еще один осколок наследия горного народа. Но гоблины сидели от него так далеко, как могли, будто его тепло скорее их отталкивало, чем притягивало. «Я охотно понял, почему». У огня были расставлены грязные столы со встроенными оковами и цепями. Стойки с шипастыми инструментами стояли вокруг этих пыточных скамей. Один гоблин, насвистывая, протирал стол. Другой ставил инструмент, из которых что-то стекало в положенные им места. Гниющие останки прошлых пленников свисали, подобно охотничьим трофеям лорда, со стены». На огне стоял железный котел, достаточно большой, чтобы сварить быка, хотя я и не питал иллюзий касательно того, что его обычным содержимым были именно быки. Огромный жирный гоблин храпел на стуле у огня. Его вздымающееся брюхо было прикрыто замаранным фартуком. Меньшие зеленокожие дремали на полу у его ног. Другие праздно опирались на копья, но их глаза все же следили за рабами. Пещера была слишком темна для того, чтобы я испытал другие ужасы, которые, несомненно, прятались в темноте. В этом плане, я считаю, мне повезло. Пока мои стражи вели меня, я смог увидеть голову жирного гоблина. На ней гордо росли три тускло светящихся гриба. «Это должно быть был гроб-скап», — подумал я, — раздобрявший благодаря своему отказу принимать участие в жарке недомерка перед тем, как Скарсник был вынужден покинуть гору. По-видимому, Скарсник награждал тех, кто хорошо ему служит. Мои тюремщики бронились и тычками прокладывали себе путь через рабов. Рабы не оказывали сопротивления, их дух был сломлен. От них страшно воняло, и они все были истощены. Заключение на каждом оставило свой след. Меня грубо пихнули к одной из боковых пещер. Она уходила глубоко в гору. И еще дальше в ней были маленькие зарешеченные ниши, в которых раньше, возможно, хранили бочки или ящики, но не теперь. Нынче это склад живой плоти и отчаяния. Один гоблин прижал мои руки к бокам, пока другой неловко достал связку ключей из своего балахона, шепотом ругаясь, он искал нужный. Дверь в центре решетки со скрипом открылась, и он, широко расставив руки, насмешливо велел мне войти. Каждая из клеток была полна оборванных созданий. Я увидел крысолюдов, о которых рассказывал скоростник. покрытые мехом мерзкие твари размером с человека с длинными мордами. Меня привели к последней камере, открыли дверь и швырнули внутрь, пинком под зад, придав мне ускорение в сторону пола. Пол был покрыт сырой соломой. Кости с остатками гнилого мяса лежали в центре клетки. Я пинком отбросил их в угол, не желая знать их происхождение. Из камеры напротив раздались стоны шарканье, невнятное бормотание на резком языке, которого я не знал, а другой голос на том же языке успокаивал. Стоны прекратились. Когда мои глаза привыкли к такому свету, я различил массивные очертания в клетке напротив моей. Очертания разделились на два тела, приземистых и мощных. Одно из существ лежало ничком, другое стояло на коленях. Стоявшая на коленях фигура встала и вышла из теней. Свет факела был слаб, но его было достаточно, чтобы разглядеть изуродованное лицо гнома, когда тот прижал его к плоским прутьям своей камеры. На месте бороды был грубый шрам, его подбородок был гладким и безволосым. Часть бакенбарта еще свисала с его щек и верхней губы, но их частично срезали, и его лицо было месивом из шрамов. Голова была обрита, но местами торчали пучки волос. Его лицо было покрыто грязью. Повязка, ткань, оторванная из его собственной одежды, прикрывала один глаз. Он огромными руками взялся за прутья около лица, и я увидел, что и они не избежали внимания гоблинов. На одной руке не хватало трех пальцев, другие были обрублены. И все же, несмотря на все это, в его лице оставалось благородство, а в оставшемся глазу непокорность, и у меня не было сомнений, что это один из владык горного народа. «Должно быть, ты важен», — сказал он мне. У него был густой и сиплый голос, как у всех гномов. На рейк шпиле он говорил с акцентом. Мне это представляется так, будто он говорил сквозь грубо обтесанные булыжники, а я через речной песок. — Раз тебе дали отдельную клетку. — Я настаивал, что я не важен. — Я драматург, сэр, — сказал я. — Я понятия не имею, зачем я тут. — Драматург, — проворчал гном. — Дай угадаю. Узурпатор рассказывает о своем великолепии. Я побледнел. «Так я не первый?» Гном покачал головой и издал низкий смешок. «Был другой. Он не был писакой, и он отказался. Гордый человек, благородный человек, как для умги». Я потупил глаза. «Мне стыдно сказать, но я не отказался. Я слушал и записывал». Гном неодобрительно заворчал, будто бы он и не ожидал большего от всего-навсего человека. Но когда он заговорил, он сделал это добродушно. «Я не виню тебя», — сказал он. «Это вы тот гном, о котором рассказывал Скарсник, что его однажды взял в плен ваш клан?» Раздался крик ужаса за спиной гнома. Гном повернулся и прошептал что-то успокаивающее на родном языке, а потом ответил мне «Нет, не я». «Он». Его большой палец резко показал за спину. «Это отважная душа, что лежит там, Грунфин золотоискатель. То, о ком вы говорите?» Гроби держали его в плену задолго до того, как я присоединился к нему. Его тело было искалечено уже давно, а разум в скорости затем. Но Гроби-узурпатор держит его для собственного развлечения. «Мы тут вместе уже пять лет». По крайней мере, по моим подсчетам. Я моргнул. Я не знал, что сказать. В определенном отношении этот разговор, ведущийся по всем правилам благовоспитанности, был самым шокирующим из всего, что случилось за мной за эти дни, образуя яркий контраст со всем этим кошмаром вокруг меня. Мое воспитание предохранило меня от быстрого впадения в безумие. «Я приношу извинения, сэр, я забыл о манерах», — сказал я. «Я и Еремия фон Бикенштадт, ранее Аверхеймский, а сейчас никакой». «Я также забыл свои», — сказал гном. «Гостеприимство у гроби такое, что даже гном может забыть все на свете. Такая вот тут роскошь». Мы вместе посмеялись над этой мрачной шуткой. «Я Бракнар, сын Брангара», — сказал он. «Король-белегар, законный владыка этих чертогов, мой сеньор». «Как вы тут оказались?» — спросил я. «Так же, как и любой из моего рода», — произнес Бракнар. «Я возгордился и пал из-за своей гордыни». Он посмотрел в сторону, вглядываясь в темноту, где могли быть тюремщики. Я не смог ничего увидеть. Наш разговор притих. Наш шепот поглотила ночь осязаемый страх, сгустившийся в подвале. Гроби малодушны и безрассудный, но они могут быть хитры. Он снова посмотрел на меня. «Это урок, который тебе будет полезен, человечек. Чтобы гроби-узурпатор не говорил тебе, вранья там больше половины. Он самый злобный и умный представитель своего вида. Если бы я это знал...» Он горестно засмеялся. «Скажи мне, ты видел его оружие, трезубое копье, которое всегда рядом с ним? Оно все еще у него?» «Видел», — ответил я. «Оно у него». Гном выглядел опечаленным. «Тогда это облегчение и позор. Облегчение от того, что я знаю, где оно, а позор от того, что оно вообще у него». «Почему?» Он снова взялся за прутья и вдавил свое лицо в решетку так, что его нос высунулся, а лицо приняло форму ржавого металла. «Я не стану об этом говорить», — сказал он. «Это мой позор, и я не стану им делиться. Возможно, я сотру это пятно со своей части, Может, нет. Это не имеет такого значения, как судьба Вала Азрилунгола, и если события сложатся в нашу пользу, я с лихвой отомщу за себя». «Мой владыка-белегар должен изучить узурпатора. Число моих родичей, приведенных сюда и...» Его руки заерзали на прутьях клетки. «Число моих родичей, приведенных сюда, в это подземелье становится меньше. Я думаю, немного времени пройдет, когда вала азри будет очищена от зеленой мерзости». «Обиды можно будет вычеркнуть из Великой Книги, а песни моих предков вновь будут громко раздаваться в этих залах». Его лицо приняло странное выражение, частично мечтательное, частично фанатичное. «Я пришел сюда с владыкой Белигаром, чтобы сделать это. И значит, так и будет. Он, как вновь коронованный король, уже восседает в цитадели, где никто не посмеет на него напасть». А наши люди очищают глубины наших предков все дальше. Двадцать девять поколений моего клана прожило и умерло в изгнании с тех пор, как нас прогнали из наших древних чертогов. Но мы никогда не забудем человечек. Гномы никогда не забывают и никогда не прощают. Я, возможно, умру в этих подземельях, но я буду отмщен. Месть гномов будет ужасна и неотвратима. «Огни Карака восьми вершин будут гореть тысячу дней, подпитываемые трупами гроби и скавинов, перед тем, как владыки моих родичей будут вновь тут жить, и все будет так, как было в дни славного прошлого!» Бракнар всецело в это верил, в этом я был уверен. Его ничем не омраченная вера в победу его рода ярко сияла на его изуродованном лице. Но заключенный в этой сырой холодной пещере, окруженный со всех сторон худшими врагами из возможных, я не мог разделить его оптимизма.